Ветер бил в лицо Кейзеру, обдавая ледяным дыханием намокшие сидеющие волосы. Капли холодной озерной воды стекали по щекам и ударялись о металл. Казалось, что уголки губ у мэра дергались вверх-вниз, то ли он пытался улыбнуться, то ли просто сводило мышцы после такого контрастного душа. Кейзер, практически не шевелясь, смотрел не вниз, где с недосягаемой, как думалось раньше, высоты, Все выглядело кукольным и уменьшенным, даже марширующие вперед големы, даже горные пики. Взгляд мэра устремился вперед, за горизонт, расширяющийся бесконечностью туда, где ждали остальные шесть городов, которые теперь наконец-то узнают и поймут. Каркнул и пронесся мимо огромный ворон. Перед полетом мэр отпустил обоих птиц из клеток, И теперь те стали некими вестниками грядущего, хоть Кейзер и не любил такие мудраные метафоры. Отпустил их просто потому, что разослал послание куда нужно, объявил войну, а теперь, когда все началось или только начиналось, в них больше не было нужды, и пусть, хоть они не томятся в своих клетках. Кейзеру не верилось, что он наконец-то поднялся в воздух. Хоть мэр всегда был уверен... В своих идеях и планах, касаемо этого, сомнения начали возникать еще со времен грифонов. Кейзер прикрыл глаза, вырывая себя из царившей вокруг суеты, и тогда... Свет снова принял ту странную чудную форму, оборотную версию себя, которая испещрила холст, сделала его чистым и заполнила собой... Взывая зыбкие, неустойчивые, но сияющие блеском воспоминаний картины. Прямо перед взглядом Кейзера, другого, не нынешнего, чуть моложе, с обеими руками, лежит полумертвый, слабо дышащий грифон и впивается внутрь янтарно-золотыми глазами. Мэр отвечает холодом своих глаз. «Мы заканчиваем». Хьюги, стоящий рядом, берет в руки тесак. «Подожди». Мэр наклоняется к животному ближе, пытаясь вникнуть в саму суть его взгляда, будто таящего ту самую пресловутую тайну полета, такую нужную ему и такую недосягаемую даже сотней перебитых грифонов с бессонными ночами за спиной и горами костей в воспоминаниях. Кейзер проводит рукой по бархатным перьям существа. И тут Грифон, казалось, держащийся на волоске от смерти, резко взбрыкивается и смыкает острый клюв над рукой мэра. Дальше все происходит чересчур быстро. Мэр вскрикивает, отпрыгивает в сторону, пол заливает кровью, тесак Хьюгги сносит голову Грифону, а где-то уже начинает причитать Барбарио, бегущий за алхимическими веществами. Когда хюгге подбегает к окровавленному мэру, то хочет что-то сказать, но не успевает. Кейзер взрывается глухим хохотом. И вот свет меняется на привычный, сковывающий холод, возвращается с новой резкой силой, и мэра Хмельхольма вырывают из воспоминания. Хьюги Пападамс по положил руку на плечо Кейзера и легонько потряс его. «Эй, очнись! У тебя тут все в порядке?» «Как ты видишь», — мэр указал рукой в сторону марширующих големов. «В полном». «Все ждут дальнейших указаний. Мы поднялись в воздух». Тут Хьюги замолчал, словно сам, пытаясь поверить в эти слова, и повторил... «Мы...» Поднялись в воздух. И что дальше? Дальше война. Мэр окинул взглядом горные пики, а потом опять посмотрел вдаль, на прикрытые нежной рукой осени поля. Добавил, словно говоря самим небом, «Моя война». Ты слышишь? «Моя война». И вот тут, вопреки всему, что Кейзер думал и знал сам о себе, Ему захотелось заплакать.